Глава 23. Сорок минут спустя лорд Бонтриум пролистал исписанные стенографическими знаками страницы и задумчиво кивнул: Все сходится, дело закончено. Командора лорда Эшли уже сопроводил в Тауэр взвод стражи во главе с командиром Хеннели. Заседание судебной комиссии было официально закрыто. Милорд Маркиз окинул взглядом комнату, после чего посмотрел на лорда Дарси. «За исключением нескольких маловажных подробностей, вы описали действия Эшли достаточно точно и удовлетворительно. Я даже сказал бы, самым удовлетворительным образом...» Он снова посмотрел на присутствовавших. «У кого-нибудь остались вопросы?» «У меня есть вопрос», — подал голос сэр Лайан Гандольфус Грей, посмотрев на лорда Дарси. «Если позволите, милорд, мне хотелось бы узнать, почему вы были так уверены в отсутствии прямой связи между мастером Юэном МакАлистером и командором лорда Эшли. «Конечно, я не мог быть абсолютно уверен в этом, сэр Лайон», — улыбнулся лорд Дарси. «Просто подобное умозаключение показалось мне наиболее вероятным. Мастер Юин изо всех сил старался заставить дам Сельтию выведать секрет у сэра Томаса Лезе». Стал бы он так стараться, если бы знал, что лорд Эшли готов его сдать, или, скорее, утверждает, что располагает им и может продать. Это было бы куда проще, чем пытаться заставить упрямую девушку продать все, что она так любила. «Но как вы поняли, что она не шпионка?» – спросил сэр Томас. «По нескольким причинам», – проговорил лорд Дарси. «Во-первых, церковные комиссии оправдывали ее дважды, но были и другие доказательства». Она пришла к сэру Джеймсу и спорила с ним, что едва ли приличествует настоящему шпиону. Предатель немедленно приступил бы к действию, он не стал бы спорить и в сердцах уходить. Хорошо подготовленный шпион не станет, как сделала Тия, бросать письмо от своего сообщника в корзину для бумаг, а тем более забывать об этом. Потом... Хотя существовала возможность того, что вся сцена в гонче и косом была разыграна ради меня, последовавшая попытка разделаться с ней оказалась сильнейшим доказательством ошибочности такого предположения. Как она сама и призналась, она действительно собиралась все рассказать офицерам короля. Какая ирония! заметила вдовствующая герцогиня де Камберленд. Вся городская стража Лондона и половина имперского флота сбились с ног, пытаясь установить личность этого человека. А письмо с его именем благополучно покоилось в это время в своем конверте? Лорд Дарси протянул руку к синему конверту, лежавшему на столе лорда Бентрионфа, где оставил его капитан Смолет и поднял его. Вы про это письмо? спросил он с некоторым смущением. Боюсь, оно ничем не могло нам помочь. Почему нет? вдоствующая герцогиня нахмурилась. И зачар? О нет, возразил Лорд Дарси. Просто потому, что этот конверт с его содержимым примерно час назад еще не существовал. Текст написан якобы рукой Жоржа Барбура, написан мной. Я успел достаточно хорошо изучить его почерк вчера днем в здании Адмиралтейства. Видите ли, мне нужно было признание Эшли. На самом деле у нас было мало доказательств. Логически рассуждая, я понял, что он сделал и как ему это удалось». Конечно, доказательством служит кровь в кармане Камзолы и в нужных шпаги, но мы не могли рассчитывать на то, что действительно обнаружим ее там. Нам было необходимо нечто большее. Вот, так и появилось это письмо. В конце концов, Эшли не мог быть полностью уверен в том, что информация от Барбура была доставлена в этот отель. И поскольку я знал, что он вскрыл пакет при первой же возможности, мне было известно и то, что он обнаружил там чистые листы бумаги. Он никак не мог удостовериться в том, что на них содержалась опасная для него информация. «Я пошел на обман, и если вы попытаетесь вспомнить капитан Смоллет, то обнаружите, что я ни разу не упомянул, что оно пришло от Барбура». «Не было такого», — подтвердил капитан Смоллет. «Не было. Итак, милорды, ваша милость, джентльмены», — проговорил маркиз де Лондон, — «сегодня на нашу долю выпала довольно утомительная ночь». Предлагаю остатки ее употребить на сон. Восьмера гостей вместе оставили дворец маркизов. За исключением капитана Смоллета все они направились в Карлай Хаус. Однако в резиденции маркиза, как было известно лорду Дарси, побывал еще один гость, который оставался там до тех пор, пока не разъехались все остальные. За копией картины Ванден Босха в кабинете милорда маркиза скрывалась раздвижная панель, а позади нее небольшая ниша. Слегка отодвинув панель, человек, сидящий в затемненной нише, мог видеть сквозь холст картины, слышать и наблюдать за всем происходящим. Лишь маркиз, лорд Бонтриумф и лорд Дарси знали, что все время заседания судебной комиссии, закончившегося арестом убийцы, присутствовал еще один человек – Однако весть от этого таинственного наблюдателя лорд Дарси получил только через два месяца в Руане. Королевский вестник доставил в резиденцию лорда Дарси ящичек, небольшой, но довольно тяжелый. К нему была приложена записка. «Милорд Дарси, мы снова обязаны вам, благодаря вашей блестящей работе, по защите нашего государства. Нам известно, что в процессе вашей работы вы, по несчастью, утратили ценное оружие» пистолет сорокового калибра мастерской МакГрегора, которым так убедительно воспользовались во время проходившего в Вестминстере эксперимента. И поскольку, на наш взгляд, любое оружие, которое вы носили в нашем присутствии, должно быть нашим подарком, мы посылаем вам эту шкатулку. Однако вам следует понять, что наш подарок не является чисто церемониальным оружием, и вы должны пользоваться им в своих повседневных трудах. «Если мы услышим, что вы повесили его в золотой рамке на стенку в своей оружейной комнате или совершили какую-нибудь другую подобную глупость, то лично явимся к вам и отберем подарок назад». Джон Четвертый. В шкатулке обнаружилось едва ли не лучшее творение мастерской МакГрегора. Ручной работы грозный пистолет сорокового калибра. Золото и эмаль делали его столь же прекрасным, сколько и смертоносным. С обеих сторон рукояти эмалевая инкрустация изображала герб лорда Дарси. Горностая на алой перевязи, а поперек снежно-белого щита маршировал золотой лев. В щит золотой ленте львы Англии чередовались с лилиями Франции.